Глава девятнадцатая Убийц двое. Но, может быть, не оба убийцы, но их двое. Голос раззвучал звучал, как из загробного мира. Вот явно же вопила и торжествовала, и, кажется, была напугана. Но почему шепчет? Ее что-то отгораживает от него. Прикосновение к плечу было холодным и мокрым. Самбуров дернулся, окончательно выпал из сна. Проём двери светился в кромешной темноте. «Почему вода? Откуда на него льётся вода?» «Ничего не сходилось, потому что я изначально думала, что убийца один, а один так не сможет. А если предположить, что их двое, то сразу всё понятно», продолжала твердить девушка. «Тогда всё сходится, и это настолько очевидно, что я вообще не понимаю, как могла так тупить». Самбуров сон кивнул. «Угу». Он медленно приходил в себя. «Они в номере отеля. Дверь светится, потому что открыта штора. Кира жива, здорова и даже очень активна. В загробный мир не собирается. Вода». «Откуда вода? Ты почему мокрая?» «Я плавала в бассейне», — отмахнулась она. Тут же слезла с кровати, сняла купальник, наспех вытерлась полотенцем и залезла обратно. Ее трясло крупной дрожью. Вряд ли замерзла, скорее, от нервного возбуждения. Кусает, вырезает печень, ну и, соответственно, убивает один человек. А вот назначает жертву, планирует убийство, связывает и избавляется от тела другой. Два совершенно разных психологических портрета. Тогда все сходится. Самбуров тяжело вздохнул. Сердце перестало стучать, словно набат. И сон еще трепыхался в сознании, не желая отпускать. Он обнял Киру, предварительно завернув в одеяло и отодвинувшись подальше от лужи, которая с нее натекла, благо двухметровая кровать это позволяла. Подумал, что скоро на него самого можно будет составлять психологический профиль, ну или хотя бы заполнять больничную карту в какой-нибудь психиатрический диспансер. Это дело вымотало его несоизмеримо проделанной работе. Напряжение не покидало ни на секунду, и не только потому, что он выслеживал жестокого безумного убийцу. Он был вынужден делать вид, что работает в команде. Команде, которой нет. Семёнов считал дни до пенсии, Корюхова способна только бумажки заполнять, ему ещё и придумывать приходится, чем её занять, чтобы она новых правил и регламентов не нашла. А теперь разделяем кучу характеристик, качеств и сценариев поведения На двух человек. Продолжила специалист по психопатологии. Непосредственно по убийце. Это желание запугать, быть страшным и сильным. Демонстрация своего превосходства и власти над жертвой. При этом его самого не отпускает страх, ощущение себя маленьким и ничтожным. Эмоциональные качели. В процессе хищник напитывается осознанием себя сильным и могущественным, но позже это чувство сходит на «нет», и снова проявляются страх, боязнь, уничижительное отношение к себе. Вергасова щебетала, словно неугомонная птичка, выписывая характеристики. Выбралась из одеяла и размахивала руками. Затылком она чувствовала, что Григорий кивает. Она воспринимала это как согласие. Самбуров пытался держаться, но сознание путалось и усталость брала свое. Ему ужасно хотелось спать. Он клевал носом в затылок Киры и снова вскакивал. Подполковник не оспаривал истину. Мужчины выносливее женщин. Но выработав ресурс выносливости за день, он нуждался в полноценном отдыхе. В отличие от Киры, страдающей хронической бессонницей, в его крови не бушевал дикий коктейль из адреналина, норадреналина и дофамина. Его пики активности не распределялись рандомно по всем суткам. Ночью он хотел спать. Но если преступники и жертвы могли подождать до завтра, то специалист по психопатологии — нет. Она требовала немедленного участия в своих изысканиях. А вот второй — он рационален, организован, хладнокровен, методичен, хорошо разрабатывает стратегию действий и отдаёт себе отчёт, зачем он это делает. Никаких игр. Он точно не желает попасться. Слова девушки слились в бормотание. Самбуров спал. Проснувшись, Григорий обнаружил Киру на полу в гнезде из листочков и полотенца. Она мирно спала, свернувшись комочком. Едва он поднялся с кровати, Кира вскочила и уставилась на мужчину. «Ты считаешь, что убийцей кто-то руководит? Отдает распоряжение?» Продолжил ночной разговор Самбуров. «Убийц двое?» Не только отдает распоряжение. Он выбирает жертву, заманивает в условное логово, сам участвует в пытках и убийстве, он контролирует все, но и вывозит труп. Кира разобрала листочки, оставив только два. Она тянулась, разминала шею и спину, выписывая грациозные восьмерки телом. «Если очень упростить, ты считаешь, что кто-то умный и рациональный управляет неким психом в своих интересах?» уточнил Григорий. У него болела голова. «Да», — кивнула довольная Кира. Она пританцовывала, глаза сияли, девушка довольно шмыгнула носом. Если упростить все детали, то так и есть, и не просто управляет в своих интересах, а не оставляет своих следов, делает все, чтобы в инциденте присутствовал только тот, который кусает. Кира искренне радовалась получившейся у нее картинке. У нее все сложилось, она угадала, она умница-красавица. Трупы, жертвы, над которыми издевались, псих, которым манипулировали в своих интересах, следствие, которое не успевает за маньяком — все это было вторичным. Отработка мотивов, воспроизведение логических цепочек, работа следствия — это потом. Кира Вергасова решила задачку, она счастлива. «Ты говорила, что кусать и выдирать печень — это состояние безумия, моменты, когда убийца не отдаёт себе отчёта», — напомнил Самбуров, прищурив глаза. «Такое можно устроить специально? Этим можно управлять? Но, допустим, настолько безумное чудовище существует, сидит у кого-то в клетке на цепи, его иногда надо кормить, ему как минотавру приводят жертву. Жертву отлавливают нужную, условно неугодную». Самбуров провел пальцами по лбу и волосам, помолчал, подумал и сказал. «Эту жертву доставляют в клетку. Минотавр ее кусает, убивает, связывает и от трупа избавляются». Кира кивнула. «Татуированный, сидевший в ресторане с Андреем Родионовым?» Подполковник задал вопрос и замолчал. Кира нахмурилась, думала. Мало информации. Может быть и тем, и другим. Может вообще не быть убийцей. Он явно не сидит на цепи и в клетке не живёт. Он по улицам шастает, в ресторане ест, с людьми разговаривает. Самбуров смотрел, как на лбу девушки прорезаются морщины, а губы складываются в трубочку от размышлений. Он разгуливает на свободе, потом по щелчку пальцев возвращается в клетку и превращается в зверя. Такое возможно? «Управлять зверем, отдавать ему команды, такие команды, как покусать и вырвать печень человеку, предсказывать действия животного, возможно?» «Очень сложно, очень». Кира качалась назад и вперёд на пятках, жевала нижнюю губу, как всегда в периоды задумчивости. «Можно. Можно так управлять человеком. Как угодно можно управлять. Если знать триггеры, страхи, больные точки и неврозы». иметь определённые врождённые качества. Степень ведомости и власти почти неизмеримы. В истории огромное количество таких случаев. Вашингтон, Медичи, Гитлер, Ришелье, Жанна Дарк, Рузвельт, Папа Григорий VII, Наполеон, Черчилль. Яркие личности, искренне верящие в то, что говорят. Кира округлила глаза, обращая внимание на поправку. «На тот момент, когда говорят». Они вели за собой толпы, страны, нации, манипулировали, стоя на трибуне, призывая, шепча на ушко и проникая в мысли. «Можно, товарищ подполковник, управлять и манипулировать можно. Сколько вы на своём пути встречали мошенников, цыган, которые буквально одурманивают, парализуют? Что потом говорят жертвы?» Вопрос был риторическим, но Кира получила на него ответ. без попутал». Вергасова пожала плечами и торжествующе развела руками. И бесов таких немало. Масштабы разные. Управление и контроль — весьма болезненная тема для особей, вида, человек, веками не дающая покоя. Иерархия властных функций, власть. «Что-то еще?» Самбуров смотрел в упор, но думал о своем. «Да», — просто сказала Кира. Когда те люди, которых надо убрать, будут уничтожены, исполнитель, убийца, который кусает, чья кровь и слюни у нас есть, обнаружится сам. Организатор его сольет и останется неудел, чистеньким и безнаказанным. После этого мы его уже не найдем. Самбуров помотал головой. Специалист по психопатологии не поняла, поверил он ей или нет. Согласен, что убийц двое или нет. Кира пыталась определить, какое время года она любит больше. Когда она жила в Москве, этого выбора не было. Лето. Сейчас она наслаждалась всеми временами года. Даже краснодарская зима, залитая дождём, её радовала. Но, наверное, весну она любила больше всего. Пожалуй, больше, чем осенний выдох, когда сезон заканчивался. Осень даже в летних городах несёт в себе некоторое разочарование, Грусти и сожаления, будто что-то закончилось, безвозвратно ушло. Не будет возможности переделать и прожить снова. Весна — это про надежды, про ожидания хорошего и светлого, про мечты. Она сидела на террасе отельного ресторана, закинув ноги на перила и смотрела в морскую даль. Рядом стоял маленький термос с кофе, она его принесла из номера. Дрип-пакет с лучшим сортом кофе, кулер с горячей водой и большая чашка наслаждения готова. Завтрак ещё не начался. За её спиной на кухне суетились повара, выставляя мармиты и подносы на длинные столы. Кира витала в своих мыслях. Что она не видит в этом деле? Где ошибается? Ей казалось, она сидит внутри кокона с торчащими концами ниток и не может подобрать пары. Дёргает за одну, та рвется. Связывает две другие, те расходятся, как неподходящие. Шаги Самбурова она услышала даже сквозь кокон своих размышлений. Ещё не обернувшись, почувствовала, что-то случилось. Выражение его лица ясно оповестило, она угадала. Он поставил на стол рядом с ней тарелку с яичницей, сыром и беконом. Брякнули вилкой и нож. Мужчина отхлебнул из термоса Киры и тяжело сел рядом. «Третья жертва», — произнес он. «Крепость, чем бала в балаклаве. Поешь и поедем». Кира замерла. «Слишком быстро. Он убивает очень часто», — рассеянно пробормотала она. «А жертва...» э, Слово подбиралось «дурацкое». Её мозг никак не желал воспринимать профессиональные криминалистические термины от некоторых типа «омыление трупа» вообще мутило. «Труп свежий», — произнёс за нее Самбуров. И суток не прошло. Криминалисты выехали, полковник Семёнов тоже. Совсем мало времени прошло с предыдущего убийства. Это ненормально для регулярных психотических инцидентов. Он еще с предыдущего не успел в себя прийти, кайф посмаковать. Не успел ни ломку испытать, ни осознать, что дальше. А способ убийства такой же? Точно наш убийца? Не знаю. Тело сложено и связано похожим. Поехали, посмотрим сами. Самбуров указал обратным концом ножа на стол с едой и принялся сооружать бутерброд подобной башне. Ты бы ускорилась с едой. Кира молча пошла к столу. Ели они молча. Самбуров тщательно и много, даже пирожное умял, хотя при девушке старался не есть сладкого. Кира почти не разбирала вкуса, просто впихнула в себя яичницу с беконом, понимая, что её организм всё равно потребует своё. Комок хаотичных мыслей кипел в голове. «Что же это происходит?» «Так просто не может быть». Даже психи ведут себя согласно определенным паттернам поведения. Пусть диким, извращенным, пугающим и повергающим в ужас нормального человека, но имеющим хоть какую-то закономерность, пусть самую жуткую. И в этом сценарии поведения нужно время на все этапы эмоционального остывания. Отсутствие этого промежутка говорило только об одном. Он торопится. Что-то изменилось. И он начал спешить. Самбуров, соглашаясь, кивнул. До скалы возле балаклавы, на которой расположилась цитадель Чембала, все добрались почти одновременно. Легковые машины с трудом заползали на гравийный склон. В приоритете пропустили катафалк и экспертов, настолько, насколько вообще можно было подъехать ближе. Сторож, нашедший труп, спокойно сидел на камне и курил. Ружьё, охотничье с инкрустацией, стояло рядом, прислонённое к бедру. На портупее поверх свитера висел пистолет. «Какой хорошо вооружённый охранник!» — прошептала Кира. Такое количество оружия никак не вязалось с его внешним видом. Аккуратная седая бородка и копна белых словно лунный свет волос. Умные печальные глаза и тяжёлые вздохи. На Киру, одетую в синее платье с внушительным разрезом на бедре, с асимметричным распахнутым воротником, он посмотрел с интересом и азартом любителя женщин, по старости вышедшего из оборота. «Гаврилов Александр Петрович, я охранник тутошний, числюсь в ЧОПе. А так ты меня музей нанял». Он показал картонку со своей фотографией и печатью организации. «Ну, что вам рассказать?» Дед погладил свое ружье. И вздохнул. «Ну, всю ночь пацаньё бегала. Я по камере смотрел, вроде только скачут, ничего не замышляют, фонариками светят, играют они. Тут так-то закрытый объект, реставрация идёт, все входы закрыты и даже арматурами загорожены. Но разве детям что указ? Они то в башню лезут, то по стене ходят, то ещё чего удумают». «Кто-то верит, что отсюда есть ход в подземный музей». «Ну, это сейчас музей, а раньше объект был секретный, военный. Там лодки подводные стояли. Лаза никакого нет, и сокровищ тоже, но желающие поискать еще находятся. Если голову и ноги не переломают, то от чего-нибудь. Вот меня охранять и наняли. А мне, старику, нормально. И деньжат мало-мало, и при деле». «Только тут хоть роту поставь, от детей разве избавишься? Мне вон оружие отдали. И что? В детей, что ли, полить? Я и со своим ходил. Пару раз даже стрелял. Но они ж неугомонные, какой смысл с ними воевать?» Рассказывал дед. «Солью заряжена», — уточнил Григорий, кивнув на ружье. «Ею», — признался дед. «Если по заднице целиться и не шибко сблизи жахнуть, то даже если попадёшь, то и живые останутся, и наука будет хорошая». «А пистолетом-то кабы не пришибить». Дед поднял руку, демонстрируя оружие в кобуре. «Моя старая душа такого греха не сдюжит. А так-то я приглядываю в основном из окна, да вон камера висит одна. Если замрут где, не шевелятся, иду прогонять». Раз притихли, значит, либо замыслили чего-либо уже гадят. Ну, вроде этой ночью нормально всё было. Бегали да бегали, я не шибко приглядывался, если уж как на духу. А утром пошёл обход делать, а она вон лежит. Неужто дети прибили? Она? Самбуров, Кира и Роман ахнули хором. Где-то аж вздрогнул. Ну да, баба там свёрнутая. — испуганно пояснил сторож. К месту преступления он пошел с ними. Ветер колыхал оградительную ленту. Мелькали проблесковые маячки машин. «С камеры запись ведется?» — уточнил Роман. «Нет», — покачал головой Александр Петрович. «Чего тут писать? Телевизор у меня с нее показывает». Дорожка до башни вниз, на другую сторону холма, оказалась крутой и в камнях. Приходилось то взбираться на валун, придерживаясь за камни рядом, то шагать вниз на добрых полметра. Не прогулочная тропа, а скорее маршрут для скалолазания. Бегая по этим развалинам, ребята, даже снабженные фонариками, сильно рисковали переломать ноги. Эксперты со своими чемоданами матерились и ворчали. Тело лежало на большом камне, выпирающем из земли почти на середине склона. Под камнем гора еще продолжалась вниз, не слишком крутая, но в рытвинах и густо поросшая травой. Отсюда к башне не взбираются. Кира остановилась, дальше не пошла. Длинные рыжие волосы жертвы ярким пятном метались над телом. Казалось, женщина растягивает заднюю поверхность бедра, сложившись вперед к ступням в какой-то йоговской асане. и только при приближении кровавые пятна на устрашающей синюшно-белом теле не оставляли сомнений — она мертва. Григорий и Роман предупредили экспертов, что с телом следует быть максимально осторожными, помня эффект раскладушки, которым впечатляет убийца напоследок. Кира безучастно лицезрела, как люди в полиэтиленовых комбинезонах и масках берут пробы, измеряют, рассматривают и фиксируют следы, описывают и отмечают что-то в документах. Она не обладала фотографической памятью, но даже со своего места издалека видела несколько кругов укусов, которые точно расположились на тех же местах, что и у предыдущих жертв. Кира перевела взгляд на похожую площадку повыше к башне. Тоже камень, торчащий из фундамента цитадели, но не в траве, не заросший мхом и больше размером. Наверняка с него открывался великолепный вид. При определённом ракурсе получится ощущение полёта над пропастью. Сколько фотографий отсюда висит в социальных сетях? Сколько задниц полировали этот камень? И почему убийца не оставил тело здесь? Именно здесь эффект оказался бы более драматичным и ярким. Александр Петрович тоже не пошёл дальше. Он стоял рядом с Кирой, наблюдал за специалистами, и время от времени тяжело вздыхал. «М-да...» Кира молчала. Она смотрела на безжизненное изуродованное тело и понимала, что смерть, как и любое другое событие в жизни человека, приедается. Ужас и противоестественность убийства себе подобного замыливается по виду и ощущению. Не только трагедия, но и неизбежный конец. Точка. Сколько религия и социум не внушай, что убийство — это разрушение души, преступление против Бога, сколько художественная литература и кинематограф не пугай последующими мучениями и карой небесной, пусть даже общественной, человек убивает себе подобного. Смерть — обыденное, неизбежное завершение жизни. Рано или поздно это банальное событие настигнет всех. Разваливается ли душа на части, когда человек совершает убийство? Возможно. А второе убийство? Мучительная жизнь с душой, раздробленной на части. А после десятка убийств или после пятнадцати? Душа разбивается в прах, его разносит ветер, и живучее человеческое существо спокойно живет дальше. «Неужто дети на такое сподобились?» В очередной раз вздохнул дед, прерывая мысли Киры. «Это ж она не просто на камни брякнулась. Это ж убили. Они ж хоть внешне толбы здоровые, а дети ж... Что ж за игры такие?» «Убили», — согласилась Кира. «Это не дети. Это убийца, который её сюда привёз. Александр Петрович...» Дети это лет по пятнадцать семнадцать? Ну столько примерно, согласился охранник. А во что играли? Продолжила Кира опрос и помогла с ответом. Как одеты были? В черных штанах и с фонариками в руках. Две группы были. Флаги или тряпки какие-то держали. Девушки в белых балахонах. Может что отметили особенного или слышали, что они говорили? Дед подумал немного. И сказал: "Верно говоришь. Девки в платьях белых были, но в этот раз мало, штуки три. Остальные пацаны не бегали они, стояли в основном. Еще сверкали ободки на головах, как короны. Я подумал, царей каких изображают. И флаги были. Они вот тут недалеко группкой стояли, чего-то тихо говорили. О чего говорили, я не слышал." «Громко орут другие ребята. Те по пятницам здесь бегают. Сдавайся, ночной дозор орут. Мне внучка объяснила это как зорница. мы это все больше в войнушку играли, а эти охраняют мир от вампиров». Охранник важно воздел палец кверху, потом лукаво подмигнул Кире. «Хорошо, наверное, охраняют, справляются. В вампиров и правды нет». Кира не сдержала смешок. «А машина ночью не приезжала?» — продолжила спрашивать девушка. «Так сюда не приедешь. С этой стороны вон докуда только вы приехали. Дальше пешком. А с этой стороны...» — дед махнул рукой на склон, по которому сейчас ходили люди в форме. «Дорога совсем плохая. Тут УАЗик какой, если проедет, или трактор, и то, если дождь не пройдет. А вчера дождь был». «Вон в том леску размытая колея. И даже до него дорогу еще знать надо, как в объезд деревни проехать. И все равно только вон, донизу». Дед указал Кире на площадку перед башней, пологую, покрытую мелкими камнями. Ее от горы с цитаделью отделяли колея и гряда массивных камней. «Так что кто тут поедет?» Самбуров отправил ребят посмотреть на колею вон в том леску, которые принесли неподлежащую сомнениям истину, что оттуда и приехал транспорт на больших колёсах со знакомым им протектором, несимметричной ёлочкой, и там потребуется работа экспертов. Кира допила кофе из своего термоса, дважды ходила к машине и возвращалась обратно, когда Самбуров покинул место преступления. «Наш убийца, по всей видимости, силён», — хмыкнул Григорий, обведя задумчивым взглядом склон И остановившись на носилках с трупом которые волокли два нехлипких парня в нетканных комбинезонах по обилию нецензурной брани и следам пота на лбу становилось понятно пробираться по камням сохраняя равновесие и удерживая ношу работа непростая тетя хоть и не крупная а затащить ее сюда на руках еще надо суметь сумели буркнула кира Легко получилось, потому что их было двое. Григорий помотал головой и пропустил Киру вперёд. Роман следовал за ними. Они спустились к машинам. Кира шарила взглядом по сторонам. Ребята, которые играли здесь ночью, это ролевики-толкиенисты. У них тут эльфийская королева кольцо всевластия мерила. Если найдём пацанов, они могли что-то видеть, потому что они спугнули убийцу. Почему спугнули? Он оставляет тела в местах с красивым видом. Так сказать, как достопримечательности. Может быть, как ещё одну насмешку над телом. На Эпитре на старую смотровую площадку спустил. На винограднике тоже разместил на камне и утёсе, куда туристов возят. А здесь не донёс. Выше ещё один камень есть, и он больше подходит. Но он туда не дошёл, потому что не ожидал, что здесь кто-то бегает. Бросил где придётся и смылся. «Возможно», — согласился Роман. «Григорий Сергеевич тоже внимание на этот камень обратил. А толкиенистов найдём. У меня брательник из них. О, извините». Он отошёл поговорить по телефону. «Всё, как в прошлых двух убийствах. Как под копирку. Только женщина». Бесцветным голосом оповестил Григорий. «Укусы, печень, разрубы, следы атаков на шее и запястьях, след от инъекционного дротика тоже есть». Криминалисты ещё работают. «Как валит дьявол!» Полковник Семёнов с трудом остановился рядом с ними. Объёмный животик нёс его вперёд, набрав инерцию на склоне. На лбу сияли крупные капли пота. Руководитель опергруппы утерся рукавом форменной рубашки и сморщил нос. Происходящее ему очень-очень не нравилось. «Это ж сколько он нам ещё людей загасит, если так дальше пойдёт!» «Столько, сколько у него в списке», — тихо проговорила Кира. «У него есть цель. Он убирает людей согласно этой цели. Он собирается убить всех, кого задумал». «И это ж сколько?» — растерялся Семёнов. Кира пожала плечами. «Подождите, Кира Даниловна». На лбу Фёдора Васильевича пролегли глубокие морщины. «Это ж если он планирует, даже список имеет». «Вон», — мужчина махнул в сторону места преступления, — «следов не оставляет. Да и убийство совершает четко, расчетливо, словно штампует. Это ж не псих получается. Какой же он псих с такими мозгами? Психи-то они со своими нервами и действиями не дружат, себя не контролируют. Я вот прям настоящих маньяков-то не очень много встречал, но человек на нервах одни глупости совершает и все больше ошибки». «Это что за разумник такой, который истерически кусает людей, а потом хладнокровно убивает?» «Совершенно верно рассуждаете, Фёдор Васильевич», — согласилась Кира. «Разумник». «А эм… <скрёх> Полковник поднял вверх указательный палец, потом сник, и длинно витиевато выругался, потом глубоко вздохнул и, нахмурившись, покачал головой. «Эх, как...» «Так сколько человек в этом списке?» Кира пожала плечами. «Нам бы в офис поехать», — как-то уж очень смущенно предложил Роман, оторвавшись от телефона. Самбуров и Семёнов внимательно на него смотрели, ожидая, что он скажет дальше. «Там свидетельница пришла», — мялся Роман Иванович, но в глазах плясал целый хоровод чертенят. «Я время назначил, а тут убийство. Но она нас ждёт». А в офисе только Татьяна Николаевна. Ну и что? Полковник Семенов не понимал, от чего вокруг него все хихикают. Там свидетельница, женщина с низкой социальной ответственностью, пояснил Самбуров. Майор Митухнов переживает за психику Татьяны Николаевны. Женщина с низкой... Пробормотал Федор Васильевич, пытаясь осмыслить. Это проститутка что ли? Ё. Её... «Это свидетель по делу», — уточнил Григорий. «Понятно», — кивнул полковник. «Шутники».